Аборигены и стихийные художники Не всегда художники прибегают к воссозданию исторически возможных ценностей или подделке реальных художников. Австралийская мистификаторша Элизабет Дурак выдумала себе художника-аборигена Эдди Буропа и в 1970-х годах писала картины, прикрываясь его именем. Стилистика примитивизма и наивного искусства была близка Элизабет и очень нравилась зрителям. Когда почитатели творчества аборигена захотели лично познакомиться с автором, миссис Дурак наняла туземца алкоголика, но он не оправдал ее надежд и с ролью не справился. Естественно, это не сочли мошенничеством, ведь художница не посягала на чье-то авторское право. К тому же, благодаря ее выдумке, вырос интерес к примитивному искусству народов третьего мира. В 1956 году талантливый британский драматург Ноэль Коуарт написал блистательную комедию, обнаженная со скрипкой. Действие пьесы разворачивается в доме прославленного художника после его смерти. Многочисленные родственники и знакомые, встречаемые величественном дворецком. Пытаются разобраться с наследием почившего гения. Но внезапно открывается грандиозный обман. Все творческие периоды художника создавались разными лицами. Один период был сотворен экзальтированной дамочкой, второй – падшим алкоголиком и так далее. Когда от всего наследия остается только одна картина, обнаженная со скрипкой, в комнату с кисточкой вбегает ее автор. Малолетний сын Дворецкого. В 1964 году датский прозаик Ганс Шерфик написал еще одно произведение, посвященное причудам изобразительного искусства. Его повесть пропавшая обезьяна оказалась даже радикальнее пьесы Коуарда, потому что автором популярнейших модернистских картин, признанных гениальными, был обласканный критикой и похищенный конкурентами. Шимпанзе.